чувствительные романы, да книга Фореля о половом вопросе. Две терракотовые головки на комоде и за ситцевой занавеской кровать с высоко взбитыми подушками и приоткрытым одеялом. Латыгину вдруг сделалось тоскливо до нестерпимости. Маша показалась ему некрасивой, вульгарной. Глаза невольно возвращались к этой сделанной постели,